Глава 21. Когда Джейкоб вернулся с послеобеденной прогулки, на дорожке возле дома он увидел зеленый пикап. Наверное, воскресным днем кто-то приехал, чтобы взбодрить его, заставить делать хоть что-то, а не валяться большую часть дня в постели. «Ты выздоравливаешь», — заверил доктор Иган Джейкоба в присутствии его родителей в среду, отменяя назначенный ранее Торазин. Но в результате вновь нахлынула скорбь. Подойдя поближе к пикапу, Джейкоб заметил в кузове машины тюк сена и вилы. Фермер. Значит, скорее всего, кто-то заехал по делу. Джейкоб обогнул дом и, поднявшись на заднее крыльцо, прошел через кухню в свою комнату. Он уже собирался закрыть дверь, когда появилась мать. — Кое-кто хочет повидаться с тобой, сынок. — Я никого не хочу видеть. — ответил Джейкоб, но мать взяла его за руку. — Все равно придется. В гостиной напротив родителей сидел мужчина с пустой чашкой в руке. Он был одет в белую сорочку с узким черным галстуком и коричневые брюки. Похоже, в этом наряде он ходил в церковь, а сейчас чувствовал себя неловко. С загорелым лицом и кирпично-красной шеей. Немногим старше Джейкоба, разве что лет на десять. На кофейном столике лежало письмо, которое сержант Абрамс написал родителям Джейкоба. «Ты знаешь, кто это?» — спросил отец. Тот Джейкоб узнал гостя. Родители однажды показали на этого мужчину в городе и поведали о его героизме во время Второй мировой. Мужчина встал и протянул руку, на которую не хватало двух пальцев. «Сад Нолан. Рад знакомству, Джейкоб». Они обменялись рукопожатиями. Несмотря на отсутствие пальцев, хватка у Нолана была крепкая. «Незачем было показывать это письмо», — сказал Джейкоб отцу. «Оно адресовано матери и мне, сынок», — возразил отец и заявил Нолану. «Нет ничего дурного в том, что родители гордятся ребенком. Я знаю, что твои родители тоже тобой гордятся, Сет». «Присядь, Джейкоб», — сказала мать, освобождая место на диване. «Сет, давай я налью еще кофе». «Не надо, мам. Отказался Нолан и повернулся к Джейкобу. «Твой отец говорит, что в ручье на пастбище водится отличная форель. Я не взял с собой удочку, но хотел бы взглянуть». Чуть подумав, Джейкоб кивнул. «В сарае есть удочка и катушка с леской», добавил он, когда они спустились с крыльца. Нолан покачал головой. «Я просто искал повод выйти из дома вместе». «Они говорили с тобой обо мне, верно?» — спросил Джейкоб. «Не только о письме, но и о том, как я живу после возвращения». «Они не сказали ничего такого, чего я не понял бы, увидев тебя», заметил Нолан. «Ты вернулся уже месяц назад, но до сих пор плохо спишь. Аппетита нет». «Наверное, не хочется ничего делать, только валяться в постели». «Дело не только в войне. Я знаю о твоих родных на кладбище», — кивнул Нолан. «Тут я тебе вряд ли сумею помочь. Но, может, в другом буду полезен». Они перешли через дорогу, по очереди раздвинули нити колючей проволоки и оказались на пастбище. «Скота нет?» — спросил Нолан. «Отец продал все несколько лет назад». «Здесь можно выращивать отличную кукурузу», — заметил фермер. Корова оставляют после себя неплохое удобрение». «Мама с папой всегда хотели построить здесь дом для меня», произнес Джейкоб и с горечью добавил. «У них была куча планов. Да и сейчас есть». Они шли через пастбище под яркими лучами солнца. Уже было слышно журчание ручья. Его поверхность сверкала в окружении рододендронов. Они зашагали вниз по течению. Здесь, по берегам, росли деревья. Вода чуть замедляла бег, и ручей становился глубже. «Вы этим и занимаетесь? Фермерством?» — спросил Джейкоб. «Ага. Кукуруза и капуста на продажу, но мы выращиваем почти все остальное. Кабачки, картошку, фасоль, но уже для себя. К зиме откармливаю поросенка. «Я поклялся, если вернусь из Европы, никогда больше не притронусь к консервам». «Долго вы там были?» — спросил Джейкоб. «Двадцать семь месяцев и четыре дня. После двух лет я уже отчаялся, что эта чертовая война когда-нибудь закончится». Потом вдруг очнулся на земле, а надо мной стояли санитары-капеллан. Тогда я испытал облегчение, потому что знал, так или иначе, но я покончил с войной, а война со мной. Вы были тогда женаты? Нет, была невеста, но она устала ждать и спуталась с парнем аж изгошена. «Но сейчас вы женаты», — заметил Джейкоб, кивком указав на кольцо на пальце. «Да, трое мальцов, да еще один на подходе». Они прошли дальше, туда, где изгиб ручья образовал заводь. «Вон она!» — воскликнул Нолан. Джейкоб увидел форель. Почувствовав их присутствие, рыба зашевелила оранжевыми плавниками и молнией, мелькнув вниз по течению, скрылась под берегом. Они дошли до следующей заводи, всмотрелись в воду, но ничего не увидели. «Пригласить вас сюда не моя идея», — сказал Джейкоб. «Знаю», — кивнул Нолан и уйду прямо сейчас без лишних слов, если хочешь. Не скажу, что знаю все, через что ты сейчас проходишь, но могу поделиться кое-какими приемами, которые помогли мне и могут пригодиться тебе». «Я слушаю», — произнес Джейкоб. «Сразу после возвращения мне едва удавалось задремать, я просыпался весь в поту и с криками», — рассказал Нолан. «Всякий раз, когда грузовик стрелял двигателем или кто-то хлопал дверью, я кидался в укрытие. Теперь мне уже лучше». В обществе ветеранов некоторые говорят, что просто вернулись домой и обо всем забыли. Может, у единицы получилось, но в большинстве случаев все не так легко и просто. По-моему, война не та штука, о которой можно взять и разом забыть. Скорее, приходится медленно искать обходные пути. До службы я был фермером и вернулся к этому занятию после возвращения с фронта. Работа и усталость помогают прогнать из головы мрачные мысли. Ходить в общество ветеранов иногда полезно. Вспоминаешь, что другие тоже через это прошли. Со временем ты обнаружишь, что какие-то вещи тебя успокаивают. Когда я пашу или осматриваю поля, то время от времени наклоняюсь и поднимаю горсть земли, чтобы почувствовать ее. И иногда даже закрываю глаза, подношу землю к лицу и вдыхаю ее запах. И говорю себе, я здесь, я дома. К тому же я женат, у меня семья. Держаться всегда легче, если стараешься ради кого-то еще. Не только ради себя. У меня этого нет. Печально, сказал Джейкоб. Больше нет. Знаю, что сейчас своей семьи у тебя нет. Тихо произнес Нолан. Но это не значит, что она однажды не появится. Когда та девчонка написала, что выходит замуж за другого, я думал, что не переживу. Я не пытаюсь преуменьшить твою потерю. Потерять жену и ребенка — это намного хуже. Речь вот о чем. Сейчас у меня лучшая семья, о которой мужчина может только мечтать. Но было время, когда я не верил, что это возможно. Они шли вдоль ручья к следующей заводе. Нолан достал из кармана рубашки пачку сигарет, предложил одну из них Джейкобу, но тот покачал головой. Вложив сигарету между оставшимися пальцами правой руки, Нолан прикурил от зажигалки, сделал глубокую задяжку и медленно выдохнул. Некоторое время он смотрел в воду, потом заговорил снова. «Можем пойти обратно, если хочешь». Джейкоб замелся, опасаясь начать говорить. Вдруг ему не удастся остановиться. Нолан докурил, но не развернулся к дому. Дело не только в том, что произошло с Наоми и нашим ребенком. «Я слушаю», — подбодрил Нолан. Слова казались неподъемными. Джейкоб не знал, сумеет ли выговорить их, прежде чем они его задушат. «Там я убил человека. Я думаю о нем, о том, как убивал его. Он мне снится». Нолан, не отрываясь, смотрел в ручей. «И у меня так было. Они тоже снились», — медленно ответил Нолан. И сейчас случается. Иногда сон так похож на явь, будто я снова их убиваю. Вот так-то. Но хоть это было ужасно, я говорю себе, я убивал не по собственному выбору. Я не начинал эту проклятую войну и не просил меня туда отправить. Я делал только то, что мне приказывала моя страна. Говорю себе, что... Он бросил окурок на землю и растер каблуком. «Ты набожный человек. Раньше был». — сказал Джейкоб и кивнул на сорочку и галстук Нолана. — А вы, похоже, до сих пор веруете. — Не так, когда служба. признался тот. Когда я вернулся, все вокруг казалось бессмысленным. Однажды ко мне приехал дядя Зик, он служит священником в Чимни-Рок и участвовал в Первой мировой. Был ранен в битве при Белла -Вуд. В общем, я спросил у него, почему Бог такое допустил. Думал, дядя Зик ответит уклончиво, мол, пути Господни неисповедимы, Но он подошел к вопросу со всей прямотой и рассказал, как в давние времена Бог настолько устал от поведения людей, что утопил всех, кроме обитателей Ковчега. Потом все снова пошло хреново, и Бог решил попробовать по-другому. Он послал на землю собственного сына в надежде, что к нему прислушаются и возьмутся за ум. Мы оба знаем, что из этого вышло. Тогда Господь сказал, «Ну ладно, можете не обращать на меня внимания. Я отойду в сторонку и позволю вам творить какие угодно мерзости». А потом поглядим, к чему это приведет. Только на сей раз не будет ни Ковчега, ни Сына Спасителя, во всяком случае, в нашей земной жизни. В общем, так считает дядя Зик, и это самое осмысленное из того, что я слышал». Они вернулись в дом, где Нолан попрощался с родителями Джейкоба. Тот проводил его до пикапа. «Спасибо, что поговорили со мной», сказал он, пожимая Нолану руку. «Мне только в радость. Надеюсь, ты скоро доберешься до общества ветеранов». Я там обычно бываю по вторникам и субботам. Поскольку на следующую среду выпадает 4 июля, с 5 до семи у нас будет барбекю. Обязательно приходи познакомиться с ребятами. В общем, если что, мой телефон есть в справочнике». «Джейкоб пошел в дом». «Хорошо, пообщались», — спросил отец. «Да», — ответил Джейкоб. «Мы рады, сынок. Ясное дело, что на войне случаются такие вещи, которые Сет может понять, а мы нет». Джейкоб просидел в своей комнате до ужина. После этого он отправился на кладбище. Как-то Блэкборн сказал ему, что люди часто разговаривают вслух с усопшими. Но то, что Джейкоб собирался сказать, он передаст ей, как и получил, в молчании. Слева от могилы Наоми оставалось пустое место. Он легко мог бы оказаться рядом с ней. Зная он о смерти Наоми и ребенка в ту ночь на реке, он бы сдался. И сейчас Блэкборн заботился бы о них обоих. Джейкоб вспомнил рассказ Сета о потерянной невесте и подумал, что они, наверное, были знакомы дольше, чем он сам с Наоми. Он представил, какие испытания этому человеку пришлось пережить в Европе. Правда, Сет не терял ребенка, хотя другие теряли. Перед глазами у Джейкоба стояли два камня рядом с могилой Наоми. «Может, твои страдания не такие уж и особенные, как тебе кажется», — сказал он себе. «Но Наоми действительно была особенной». И этого его родителям было не понять. Она тоже многое перенесла, потеряла мать в четыре года, росла в бедности, окончила всего три класса, пока отец не заставил ее бросить школу. Но в отличие от Коры с Даниэлом, Наоми не считала, что жизнь хочет причинять только боль. Да, родители ошиблись насчет его жены, но вот насчет намерений жизни в конце концов оказались правы. Вернувшись домой, Джейкоб собрал письма Наоми и перечитал их по порядку доставая каждый из конвертов и убирая обратно, прежде чем перейти к следующему. Последнее письмо, читать которое было больнее всего, пришло в госпиталь через три недели после страшных слов капилана и родительской телеграммы. Увидев почерк, Джейкоб вскрыл конверт, думая, что их слова оказались неправдой, что, возможно, у Наоми действительно случился выкидыш, но погиб только ребенок, а не она сама. «Дорогой муж, надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии». Я раздулась, словно тыква, но Лайла говорит, что так и должно быть на восьмом месяце». Только тогда Джейкоб нащупал конверт на тумбочке и проверил штемпель. «15 марта, Пуласки, Теннесси». За этим воспоминанием пришло другое, более болезненное. Когда они с Наоми уже покидали кабинет доктора Игона, подтвердившего беременность, к ним подошла Рути Берг с брошюрой в руках. «Обязательно прочитайте», — заявила она, протягивая брошюру Наоми. «Дайте мне», — сказал Джейкоб. Женщина, сидевшая в приемной, хихикнула. Потом они с Науми больше об этом не говорили. Но спустя неделю Наоми пришла в обеденный перерыв в городскую библиотеку и взяла пару учебников для третьего класса, пытаясь начать там, где отец вынудил ее остановиться. Джейкоб помогал жене с учебой. Они заказали еще книг по каталогу. И к тому времени, когда его отправили в учебный лагерь, она уже закончила программу пятого класса. Наоми гордилась собой, и он ее тоже гордился. Но не забыл тот случай в приемной. Джейкоб вложил последнее письмо в конверт. Он вспоминал вечер, когда они познакомились. Каково ему было идти рядом с ней? Каким маленьким показалось расстояние до Грин-парк? Они задержались на террасе перед гостиницей. Джейкобу хотелось поцеловать Наоми, но вместо этого он спросил, когда они смогут увидеться снова. Когда в тот вечер он вернулся домой, родители уже спали. Джейкоб не мог уснуть и слушал радио, и каждая песня о любви обретала для него новый, более глубокий смысл. И ведь даже двух лет еще не прошло. Джейкоб поглядел комнату. Родители не поменяли ничего. Те же фотографии на стене, книги на полке, голубой вымпел школы блоуинг Крок" на двери. И радио, красная стрелка была на той же частоте, что и два года назад. Возможно, как и его снимок с Вероникой на каминной полке, сохраненная в прежнем виде комната, служила знаком отрицания его жизни с Наоми, уверенности, что их брак долго не продержится. Единственным новым предметом в комнате стало кресло у его кровати, принесенное отцом в первую ночь. Когда приходили кошмары, отец будил его, а потом сидел в кресле, пока сын не уснет снова. Джейкоб убрал письма Наоми, взял таблетку снотворного из пузырька на столе, И пошел на кухню за стаканом воды. Одной таблетки должно было хватать, но иногда он принимал две, надеясь уснуть настолько крепким сном, что никакой кошмар не сможет до него добраться. Таблетки, включенные верхний свет, и лампа в коридоре. И все равно дурные сны находили к нему дорогу. Почти всегда Джейка показывался подо льдом. Иногда один, иногда с корейским солдатом. Он просыпался, хватая ртом в воздух, весь в поту, и видел над собой лицо отца. «Ты в безопасности, ты дома», — говорил отец. Джейкоб вспомнил совет Сэта Нолана занять себя делами. «Попробуй один раз. Всего несколько часов», — сказал он себе.